Глава третья. Поиски начинаются. Появляются таинственные строки, а также выстраивается первая версия. Лёшка проснулся очень поздно. На часах было почти 11 А когда он вспомнил, что ночует у друга, то ему стало стыдно, что он такой соня, помятый и лохматый. С опухшими сосна глазами он сел на раскладушке и стал подтягиваться. Юра, аккуратный и свежий, уже сидел перед компьютером и стучал клавишами. Рядом с ним стояла большая кружка с кофе. А сбоку на столе гудели сканер и принтер. Проснулся? Не оглядываясь, спросил он. угу ответил Лешка. Чего не разбудил? Я сам только час назад встал и сразу занялся нашей проблемой. Лёшка оживился. Письмо написал? Конечно. Самые простые дела я всегда делаю в первую очередь, чтобы потом не отвлекали от интересных задач. Ты сейчас возьмешь чистый белый лист, чернильную ручку и перепишешь его самым красивым почерком, на который ты только способен. Юра протянул Лёшке распечатку. Тот прищурил глаза и вгляделся в текст. Забубнил. «Я вам пишу, сударыня, чтобы в этих строках выразить всё то, что накопилось в моей душе по отношению к вам». «Что за чушня?» «Это не чушня», — обиделся Юра. «Я стилизовал письмо под эпистолярный жанр времен Александра Сергеевича. Вот увидишь, это сработает. Ты думаешь, и ты еще сомневаешься? Давай переписывай. Ладно, я потом. Сейчас мне ничего делать не хочется. Я еще не проснулся как следует. К тому же гусиных перьев нет. С этими словами Лешка опять упал на раскладушку и еще некоторое время лежал, моргая глазами и разгоняя остатки сна. Потом, не спеша, надел джинсы и майку с Цоем. Рукой пригладил волосы, еще раз широко зевнул и вдруг вспомнил, что с ними произошло вчера, и сразу окончательно проснулся. «Юран, а как там у тебя дела с шифром? Разгадал?» Мне приятно осознавать, что ты так высоко оцениваешь мои скромные способности, ответил Юра. Но я только еще на подходе, пока изучаю различные методы и способы шифрования и дешифрования. Если мне удастся понять, в чем заключается наш шифр и определить ключ, то я думаю, дальше все дело техники. Дай мне карту посмотреть. «Возьми!» И Юра протянул Лешке распечатку отсканированной карты с конверта. Лёша стал её изучать. В картографии он разбирался слабо, но тем не менее понял, что перед ним какой-то населённый пункт. Рядом с ним через поле слева лес, а справа ещё что-то. «Что это за крестики?» — спросил он у Юры. «Это не крестики» а православные кресты. Думаю, что это кладбище. Между кладбищем и лесом был длинный дом, к которому от населенного пункта шла стрелка. На всей карте была только одна едва различимая надпись — Галина. Надпись была под крестом, который находился в населенном пункте, под ним был будто холмик. «А это что такое?» «Трудно сказать», — задумчиво ответил Юра. «Похоже, что это тоже могила». «Где похоронена эта самая Галина?» «Вероятно». «И где мы эту могилу найдем?» — удивился Лешка. «И почему она не на кладбище вместе с остальными похоронена?» «Этот вопрос меня тоже волнует», — сказал Юра и задумался. «Что-то не очень сходится». «Пойду налью себе кофе», — сказал тогда Лёшка и отправился на кухню. Там он сделал себе кофе, поболтал с Юриной бабушкой, и когда пришел Юра встретил его с победной улыбкой. «Есть!» «Что есть? Узнал, где могила?» «Нет, но зато я разгадал ключ». «Давай, колись! Что там?» «Я еще не знаю». «Как не знаешь? Ты же разгадал!» Я разгадал принцип, но ключа, к сожалению, у нас под рукой нет. Хотя он был. Мы даже держали его в руках. «Объясни?» «Все очень просто. Как с молоком. Ключ в книге, которую вчера унесла дворничиха. Видишь эти колонки цифр? Три числа, стоящие друг за другом, и так целый список». Первое число означает страницу. Посмотри, среди первых чисел встречаются трехзначные. Второе число означает номер строки. Видишь, эти числа не превышают 42. Как правило, это максимальное количество строк в любой книге. И третье число почти всегда однозначное. Это номер слова. Самый простейший шифр — Если под рукой есть книга, которая для этого использовалась. К сожалению, под рукой у нас ее нет. Но, думаю, это не проблема. Стоит нам найти дворничиху, и мы все узнаем. Быстро дуй к Наташиному дому, найди там эту женщину и выпроси у нее любыми средствами эту книгу. Лешку долго просить не надо было. Через секунду его уже не было на месте. Вернулся он через минут пятнадцать, и лицо у него было очень мрачное. Кошмар, сказал он, она ее выкинула еще вчера, а мусоровоз уже был час назад, так что нам ее не найти. Дела! вздохнул Юра. Жаль, придется прекратить наши поиски сокровищ. Не повезло. «Да, жаль», — согласился Лёшка. «Хотя, может, это все ерунда и нет никаких сокровищ. Может, просто что-нибудь личное написано?» «А карта?» «Что карта?» «Карта есть, и она на что-то указывает». «На теперь мы уже об этом никогда не узнаем», — Лёшка вздохнул. «Давай, я лучше письмо Наташе писать буду, а ты конверт красивый готовь». Типа старинного. «У тебя только Наташа на уме!» С досадой махнул рукой Юра и вдруг насторожился. Наташа. Правильно! Наташа! Что-то у меня в голове такое есть про Наташу. Очень важная. Деталь. Важная деталь. Какая еще деталь? Причем тут Наташа? Погоди, погоди. Вспомнил. «Конечно! Кричи «Ура, приятель!» «Что еще? Ты навел меня на очень важную мысль, связанную с Наташей?» «Именно! Я прокрутил весь вчерашний вечер в голове, сконцентрировался на том, что говорила Наташа, и вспомнил». «Что ты вспомнил?» «Она говорила про книгу, помнишь?» «Говорила, ну и что?» «А ты помнишь, что она говорила?» Лёшка задумался на мгновение, потом тоже улыбнулся. «Точно!» Юра схватил мобильник и набрал Наташин номер. «Алло!» — закричал он. «Алло!» «Привет, Воронцова!» «Слушай, ты вчера говорила, что у тебя есть то же издание Пушкина, что мы видели в руках у дворничихи. Это так?» «Она у тебя точно есть?» Посмотри, пожалуйста. Что у тебя в руках? Сравни на всякий случай. Ребята затаили дыхание. Затем Юра радостно прошептал: Есть! а потом громко. Мы идем к тебе. Никуда не уходи! И береги книгу, как свои собственные глаза! Они пулей выскочили из квартиры и, даже не дождавшись лифта, побежали вниз. Выбежали на улицу и через 10 минут были уже у Наташи. «Подожди», — сказал Юра уже у самой Наташиной двери. «Дай отдышаться». Он пыхтел, как паровоз, даже слегка согнулся и побледнел. Очки вспотели после улицы. Васильев был спокоен и бодр. Такому спортсмену, как он, двойная пробежка ничего не стоила. Ты все? несколько раз спрашивал он. Подпрыгивал от нетерпения и не убирал руку со звонка. Все, наконец, сказал Юра. Лешка позвонил. Проходите, ребята, сказала Наташа, пропуская их в квартиру. Что случилось? Что-то у вас лица странные. Ты сейчас упадешь, объявил ей Юра. Но сначала покажи нам книгу. Она в моей комнате. В Наташиной комнате Юра схватил книгу и жадно впился в нее руками. «Это она, ты уверена?» «Абсолютно. А.С. Пушкин. Стихотворение. Дед Гис. 1056 год». «Отлично! Это просто неслыханное везение!» «А что такое? Это как-то связано со вчерашними событиями, так, Леша?» Лешка обрадовался, что Наташа обратилась к нему, радостно закивал, стал подмигивать и поднимать вверх большой палец. Юран нашел сокровище, сказал он. Но, «Ну, допустим, еще не нашел, но уже близок к ним, самодовольно согласился Юра. Ребята, расскажите, взмолилась Наташа. И мальчики рассказали ей во всех подробностях, и показали все, что отсканировал Юра. Конверт, карту, столбики с молочными цифрами. Во время рассказа Наташа ахала и охала, закрывала лицо руками и восклицала «Надо же! Обалдеть можно!» Юра и Лёшка были счастливы. «Осталось только прочитать тайное письмо», — объявил напоследок Юра. «И твоя книга...» и безумная любовь к Пушкину нам оказались как нельзя кстати. «Можно я сяду за твой стол?» «Конечно, садись. Давайте расшифровывать. Это так здорово! Я сейчас Таню позову. Ей обязательно это надо увидеть». «Иванову?» — поморщился Лёшка. «Нафига?» «Ну как же!» — воскликнула Наташа. «Она же тоже вчера была с нами. Она имеет право». Лёшка не нашелся, что возразить. Тогда и Никиту Яснопольского зови, тут же добавил Юра, протирая очки и принимаясь за книгу. Да, конечно, согласилась Наташа. Через десять минут Никита и Таня были уже на месте, причем пришли они вдвоем. Что случилось? С тревогой в голосе спросила Таня. Юра нашел клад, произнес Лёшка. «Это правда?» «Да», — сказала Наташа. «Вернее, не нашел, но, я уверена, обязательно найдет. Юра, расскажи им обо всем. У меня просто не получится так, как надо». «Хорошо», — сразу же согласился Юра. «Только чтобы не терять времени даром, ты, Наташа, и ты, Лёшка, садитесь за стол, ищите слова в книге и выписывайте их на этот листок. А я все расскажу». «Как же мы будем?» — растерялся Лёшка. «Очень просто. Наташа называет тебе цифры. Ты находишь слова и диктуешь их ей. Она записывает. Бригадный подряд. Научное разделение труда». Наташа и Лёшка сели за стол и с энтузиазмом стали перешептываться. А Юра начал рассказывать Тане и Никите, как он сумел разгадать столь сложные загадки. Они слушали его, открыв рот. «Вот так вот!» – Юра закончил свой рассказ и даже поднял руки, как артист, ожидающий гром аплодисментов. И аплодисменты последовали. Первым захлопал Никита, который всегда восхищался Юрой. За ним стала бить в ладоши и Таня Иванова. Юра скромно прикрыл глаза, потом повернулся к Наташе и Лёшке. «Как ваши успехи, друзья?» «Мы почти закончили», — ответила Наташа. «Нам осталось последнее слово». «Дуб», — сказал Лёшка. «Дуб», — послушно записала Наташа. «Готово». Юра с нетерпением выхватил у неё из рук листок, всмотрелся в слова и сказал... Да тут не просто слова, здесь стихи. Вот послушайте. Когда найдешь ты старые ключи, найдешь и дом, он в стороне от всех, меж кладбищем и лесом. В развалинах стоит. Дар будет сохранен. Найти его ты сможешь, коль в поздний час, презрев свой страх, придешь в последний зал. Сокровище найдешь, лишь вверх смотря. Луна укажет путь в единственном окне, а дверь укажет дуб. Когда Юра закончил читать, в комнате на какое-то время повисла тишина. Но затем она взорвалась восторженными криками и воплями. «Супер!» — кричал Юра. «Мы на пороге великого открытия!» «Друзья, вы даже не представляете, как нам повезло. Мало у кого в руках была такая тайна. И если мы ее разгадаем, а мы ее разгадаем, я в этом нисколько не сомневаюсь, наши имена навечно войдут в анналы второй гимназии. Мы будем так же известны, как Иван Курносов, знаменитый наш земляк и кинорежиссер». Все с ним согласились. Ребята еще долго шумели, а потом вдруг Никита спросил. «А, собственно говоря, что мы узнали из этих строк?» Юра остался стоять с открытым ртом. Все тоже замолчали и уставились на него. «Да, действительно, что мы узнали, Юра?» поинтересовалась и Таня. Наташа и Лёшка ничего не сказали, но выжидающе продолжали смотреть на Юру. «У нас масса информации», — неуверенным голосом произнес Юра. «Разве не так? У нас есть дом. Мы знаем, что он находится между кладбищем и лесом. И мы знаем, что в этом доме сокровища. И все это на нашей карте присутствует». «Но где сам дом?» — спросила Наташа. «И где мы найдем старые ключи?» — добавил Лёшка. Наверняка ключи были только у того, кому было адресовано это письмо. И он знал, в каком месте находится дом и все такое прочее. И друзья сразу погрустнели. Даже Юра и тот выглядел растерянным. «Мне надо идти репетировать», — тихо сказал Никита. «У меня послезавтра начинается подготовка к сольному концерту» а мы с моим педагогом еще не определились с репертуаром. Я вынужден вас покинуть». «Иди, иди», — сказал ему Юра. «И самое интересное произойдет без тебя. Локти потом будешь кусать». Никита, который уже был у двери, повернул назад и укоризненно посмотрел на Юру. «Ты все-таки надеешься разгадать эту загадку?» «Дело идет о моем самоуважении, так что не сомневайся. Дайте мне только несколько минут на спокойное размышление, и я дойду до сути этих строк». Ребята затихли, как мыши в норе, уселись на Наташином диване и стали ждать. А Юра сел в офисное кресло перед компьютером и уставился в пустоту. Несколько раз его взгляд становился осмысленным. Он вглядывался в листок со странными стихами, потом смотрел в карту, затем снова отключался. Именно так он вел себя на школьных олимпиадах и контрольных, а потом решал и выигрывал, и имя его было одним из первых в списке одаренных детей города. Наконец он оживился и вышел из ступора. «Кажется, я все понял. У нас ведь есть еще надпись». «Какая-то Галина», — хмыкнул Никита. «Могила, которая тоже неизвестна где». «А это не могила. Посмотрите внимательнее. Здесь на кладбище три креста, а в поселении только один» и он отличается от них. «Чем же?» — спросила Наташа. «Во-первых, он чуть больше. А во-вторых, под ним есть полукруг, которых у тех крестов нет. Что он, по-вашему, означает?» Ребята не сразу нашлись, что ответить. «Может быть, это какая-то большая знаменитая могила?» — предположила Наташа. «Возможно». Но в центре человеческого поселения в старые времена не принято было ставить могилы. Подумайте, что еще может означать этот полукруг? Никто ничего не придумал. Юра торжествовал. Ну, на чем же еще, кроме могил, ставят православные кресты? «На церквях», — ахнула Таня. «Конечно же», — обрадовался Юра. Этот полукруг — что иное, как купол церкви или собора. «Следовательно, Галина означает название», — закончил вместо Юры Лёшка. «Храм святой Галины», — прошептали Таня и Наташа. Все в восторге смотрели друг на друга. Храм святой Галины стоял в старом районе города, и был его достопримечательностью. «Теперь только дело техники!» — закричал в восторге Лёшка Васильев. «Церковь Святой Галины будет нам ориентиром. Мы подходим к ней, сверяемся с компасом и находим дом с кладом». Ребята с шумом покинули Наташину квартиру, побежали к троллейбусной остановке, сели на первый троллейбус и отправились в историческую часть города. Через полчаса они были уже на месте и стояли перед храмом Святой Галины. И только тут они растерялись, потому что окружающая местность вокруг совершенно не соответствовала тому плану, что был на их карте. К северу от храма Все совершенно изменилось за годы XX века. И там, где раньше были поселения, поле, кладбище и лес, теперь до Самой Волги простирался знаменитый городской залив с гигантскими фонтанами и парком развлечений, а также административные небоскребы и современные элитные жилые дома. Юра стоял и растерянно пытался свериться с картой. Ничего из того, что было на ней, не осталось. Все было или затоплено водой, или погребено под небоскребами.